Глава двадцать седьмая. Белые и черные. «Мерзавец!» Акика резко выскочила из строя и, запустив на ходу руку в рюкзак, вытащила оттуда знакомую баночку. «Это ты убил моего отца!» Девушка сделала косой взмах рукой, стараясь покрыть максимальную площадь, чтобы сикигами точно не ушел. Но тот вдруг легко отскочил в сторону, крутанув колесо, и большая часть пепла ушла через портал в другой мир. «Нет», — всхлипнула Акика, рухнув на колени. «Вот что бывает, когда эмоции берут верх над рассудком!» Сдвоенный голос лже-дэна не передавал эмоций, но мне показалось, что я явственно услышал издевку. К счастью, он, кажется, ни капли не обиделся на попытку его достать. Выходит, то, что Акика так сильно недооценила Сикигами, сыграла в нашу пользу. Он еще больше уверился в своей силе и не стал наказывать никого из заложников. «Кондратьева, встать в строй!» На лице Иванова было каменное выражение, и на нем не дрогнул ни один мускул, хотя в душе у режиссера наверняка сейчас бушевал ураган. «Помогите ей!» Ближе всех к Акика были Костик с Панчем, Так что они оба, не сговариваясь, аккуратно ухватили японку под руки, мягко подняли и вернули в наш боевой порядок. Акика продолжала беззвучно плакать, но все же нашла в себе силы гордо вскинуть голову. А ведь она сейчас потеряла почти весь пепел, оставшийся от близкого человека. Так быстро, так глупо. «На первый раз прощаю», — глумливо сказала тварь. «Но в следующий раз заложники пострадают». Мы с икигами связаны друг с другом, и второй сразу почувствует, как нужно действовать. Бывший Денис решил все-таки напомнить о правилах, и от звуков его голоса Акика снова напряглась. К счастью, больше творить глупости она не собиралась. «И что тебе нужно от нас?» Тем временем спокойно уточнил Иванов. «Сейчас вы дадите нам уйти», — охотно ответила тварь. Мне, моему союзнику и белому Худхену. И тогда я обещаю, что больше не трону ни одного из вас. Заложники, разумеется, будут освобождены. Сразу скажу, не надо даже пытаться найти и убить моего соратника, я это почувствую. Это будет грустно, но поверьте, он готов к тому, что придется какое-то время провести без тела. В случае опасности мой друг сразу приведет наш план в исполнение». И даже если вы его парализуете или обездвижите, ничего не изменится. Как я уже говорил, я это сразу почувствую, и тогда просто сам активирую скрытую в его теле бомбу. Бум! Здесь не останется ничего, кроме пепла, и уже названия вашего театра будут с грустью произносить новые поколения масок, осуждающие Цокая, как таким безалаберным неучам доверили охранять жизни людей». Я слушал того, кто еще недавно был Дэном, и по-прежнему в моей голове с огромной скоростью роились мысли. Один из сикигами захватил нашего бригелу и тот все это время находился под его властью. Слушал нас, наблюдал за нашими попытками обнаружить врага и тихонько посмеивался. Но для чего был этот риск? Если бы Дэн хотел убить нас, то уже бы взорвал бомбу. Но он ждет, дает нам шанс, чтобы уйти отсюда живым вместе с каким-то худхеном, еще и белым. О чем он? Вернее, о ком? Все худхены, о которых может идти речь, сейчас копились по ту сторону портала, и им точно никто не мешает идти в любую сторону, куда только вздумается. «Здесь нет захватчиков нашего мира». Артемий Викторович, разумеется, тоже отметил странность в словах Сикигаме. «О ком тогда ты говоришь?» «Как же вы обмельчали!» — усмехнулась тварь в теле Дэна. «Время сработало против вас, вы многое позабыли. Например, что помимо черных худхенов существуют белые, и два из них сейчас среди вас. Два!» Сикигами захохотал, и при этом словно совершенно не боялся, что мы на него нападем. Он даже позволил себе откинуть голову так сильно назад — будто решил рассмотреть вечернее небо сквозь потолок. Вот бы сейчас броситься к нему и надавить хорошенько на шею. «Виктория!» Желтые глаза, словно среагировав на опасность, метнулись вниз, взгляд пролетел мимо, а потом остановился на все еще лежащей у меня на руках девушке. «Ты еще вспомнишь свое настоящее имя, а пока я буду называть тебя так. Ты готова идти домой домой?» Голос Вики дрогнул. «Разве мой дом там?» Наверное, у меня сейчас очень сильно расширились глаза, потому что никак по-другому я сейчас не мог отреагировать. Сперва Дэн оказался икигами Теперь Вика... Он хочет сказать, что она Худхен? Что сатир всех парви происходит? Как это все понимать? «В наш мир невозможно попасть отсюда, с земли!» Говорил в этот момент Сикигами, игнорируя всех остальных, словно тут были только он и Вика. Поэтому нам нужно сначала пройти через территории черных. Но это уже такие мелочи. Знала бы ты, сколько носителей белой крови в итоге не смогли пройти инициацию. Сколько сдалось, сколько умерло. Но ты... Тебе мне даже помогать особо не пришлось. В отличие от некоторых, которых, как оказалось, даже пинками не заставить следовать своей судьбе. «Будь я послабее, у меня бы точно голова закружилась. Но сейчас я только лихорадочно пытался понять, что тут творится и могу ли я что-то сделать. А то, судя по тому, как бывший Дэн старательно убеждает Вику, что она и есть какой-то таинственный белый худхен, она ведь может и поверить. Или стать им. Почему-то, несмотря на уверенный тон в Сикигаме, мне казалось, что еще ничего не кончено». В этот момент распахнулась дверь, и в комнату с антисценой ворвался Бейтикс. Он был в образе чумного доктора, но фон заунывной музыкой пока что, кажется, не активировал. Сделав с десяток шагов к порталу, возле которого стоял ухмыляющийся Дэн, чекист остановился и замер. «Позволь мне, Артемий». Тоном, не терпящим возражений, он перехватил инициативу в беседе. И Иванов, разумеется, не был против. «Меня зовут Виктор Бейтикс». «Да знаю я, кто ты!» — лениво протянулся кегами. «Можешь не объяснять. Мои требования тебе, я полагаю, должны быть известны». «Известны». Чумной доктор сделал вид, будто не заметил грубого выпада твари. «Теперь послушай мои». «О, нет. Если до этого я ощущал лишь легкий пугающий холодок, то теперь тело словно сковало льдом». Неужели Бейтикс пожертвует заложниками только чтобы обезвредить сикигами? Сатир подери, а с него ведь станется. Дать взорвать их, нас, только чтобы убедиться, что и стоящая перед ним тварь больше не возродится. У тебя два варианта. Начал тем временем Бейтикс. Первый — это немедленно отпустить заложников и сдаться. В этом случае ты можешь рассчитывать на некое подобие жизни. второй «Ты делаешь глупости, и мы тебя уничтожаем». Слышал про мопа и клавикула? Три тома о всякой ерунде, вот только не для тех, кто умеет смотреть в суть. Зеленая краска, черное стекло и белый клинок. Как думаешь, что будет, если собрать их вместе, а потом обратить в яд?» Бейтикс замолчал, а я неожиданно взглянул на него с еще одной стороны. Тиран, готовый убивать всех, кто кажется ему неподходящим для этого мира. Наставник, который готов сотню лет нести ответственность за когда-то сохраненную жизнь. И вот исследователь. Он не просто полагается на свою маску и ее силу, он собирает информацию, ищет следы, готовится. Не так, как Акика, которая верила в одно единственное чудо-оружие. И не так, как я, который глупо метался из стороны в сторону, но так ничего и не сделал. «Возможно, ты сумеешь меня остановить». Мне показалось, или голос Сикигами впервые дрогнул. «Но я не умру один. Неужели ты так не веришь в себя, доктор, что готов убить всех этих масок, людей в зале, чтобы не отпустить меня? Может быть, постараешься достать меня еще раз? Как я и сказал, моя цель — увести белого Худхена. Потом мы сможем снова встретиться». «Я тебя услышал», — медленно проговорил Бейтикс, а затем кивнул в сторону Вики, показывая свою осведомленность. «Белый худхэн — это оболенская И почему тебе так важно ее вывести? Вы же враги». «Да, мне нужна оболенская подтвердил кигами увидев, что чумной доктор не собирается спешить. «А что касается худхэнов и Сикигами, мы не враги». Он снова расплылся в усмешке и расхохотался. Я же, хоть и понимал, что в происходящем от моей роли мало что зависит, все равно постоянно мониторил обстановку. А что, если Северодвинская прервет спектакль и портал закроется? Дэн не сможет сбежать, ему придется принять бой, и его сообщник, поняв, что дело проиграно, взорвет бомбу? Нет, закрытие прохода точно не выгодно ни одной стороне. Вот только и если он останется открытым, ничем хорошим это не закончится. Сикигами заберет с собой Вику. Артемий Викторович! Лжеден тем временем обратился к режиссеру. Проконтролируйте, чтобы спектакль шел на ура. Вы же понимаете, что будет, если проход закроется. Разумеется. Сухо ответил Иванов. А вам, Виктор Феликсович... «Так уж и быть, отвечу на вопрос в знак уважения к вашему исследовательскому таланту». Потусторонний голос Сикигами резко контрастировал с его же манерой говорить, и я подумал, что этот дух слишком долго прожил среди людей. Сикигами и худхены — союзники. Не черные, они просто дикие животные, полуразумные солдаты. А белые были лидерами нашего мира. Его центром, силой, звездами, за которыми все шли. Но однажды все белые пропали». Никто уже не помнит, как это произошло, даже сикигами. Черные худхены после исчезновения белых сошли с ума и вырезали мир, который вы называете родиной масок, хотя должны были просто преподать им урок. И тогда мы оказались перед выбором. Смириться, став частью нового мира, или же попробовать все восстановить. Сначала мы не верили, что последнее вообще возможно. Но потом мы, сикигами начали замечать, что в некоторых людях начинает просыпаться та самая древняя белая кровь. Нам оставалось только искать ее, а потом помогать пробудиться. Нужен был толчок, стресс, чтобы процесс пошел, и мы тысячи лет ходили по земле в поисках того, кто сможет довести дело до конца. Стать новым вождем двух великих народов, последовать за своей судьбой, а не сдаться, испугавшись какой-то глупой потери. «Правда, Акика?» Тварь неожиданно обратилась к японке и посмотрела на нее своими желтыми глазами. Девушка вздрогнула и, непонимающе, уставилась на сикигами. «О чем ты говоришь?» — протянула она. Она действительно не хотела понимать. «А я вот уже обо всем догадался, да и почти все, кто сейчас стоял в комнате». Как оказалось, уже сотни лет сикигами их подручные пытаются пробудить какую-то таинственную белую кровь единственным известным им способом, заставив свою цель пережить что-то страшное. И, как мы все знаем, подобный момент был в жизни Акика и устроил его сикигами. «О том, что ты не пробудилась даже после смерти отца!» — улыбнулся лже-дэн, а я сжал кулаки. «Увы, несмотря на шок, а, поверь, я постарался устроить хорошее представление, сущности белого Худхена в тебе оказалось настолько мало, она настолько слаба, что даже мне не удалось расшатать твою человеческую психику». Сикигами покачал головой, сокрушаясь. «Я? Худхен?» Упавшим голосом спросила Акика и сглотнула. «Ты лжешь!» «Незадолго до твоего двадцатипятилетия тебе снились кошмары» перепечатал ее сикигами. «И там ты видела людей, которых считала родными. Сколько раз твой отец умирал у тебя на глазах, пока это не произошло в реальности?» «Замолчи!» — крикнула Акика, из ее глаз брызнули слезы. «Зачем мне молчать, если я говорю правду?» — начал было лжеден, но не договорил. «Ты лжешь!» — оборвал я его. Маленький Труфальдин решил защитить подружку, которую сначала отказался понять, потом бросил, а в итоге еще и обворовал. Секигами думал, что уел меня. Вот только в тот миг, как я решился заговорить, маленький кусочек маски на моем лице потеплел, и я понял, что на самом деле угадал. Это была неудачная фраза. Но я просто доверился тому, что узнал о Акика, и отказался верить словам Сикигами только потому, что они складывались в такую необычную и странную картину. Знаешь, мне кажется, все было совсем не так. Я был сам удивлен, но голос мой звучал совершенно спокойно. «Да, ты пытался сломать Акика, да, убил ее отца». «Миша...» Девушка попыталась меня остановить, но я бросил на нее такой взгляд, что она как будто что-то поняла и кивнула в ответ, словно попросив продолжать. «Ты пытался сломать ее, но не смог. Акика, несмотря на чужую кровь, несмотря на твои увертки и опыт, смогла сохранить себя и остаться человеком. И Вика...» Я посмотрел на девушку у себя на руках. «Она тоже сильная. И что бы ты ни говорил, она прежде всего одна из нас». «Мы теряем время!» — Сикигами сплюнул в ответ на мою речь, а потом, решив ее просто проигнорировать, снова повернулся к Бейтиксу. «Черные худхены на той стороне долго ждать не будут. Они и так уже готовы сорваться с цепи, если вы и дальше будете издеваться над Викой. Мы уходим!» «Я хочу остаться». Я почувствовал, как на моем лице расплывается торжествующая улыбка. «Неужели девушка меня услышала?» Неужели поняла, что не обязана следовать за сикигами? И не знаю, как остальные, но я... Я точно готов за нее сражаться. Что? Тварь в теле Дэна повернулась к Вике. Ты сказал, что я белый худхен. Голос девушки дрожал. Но я не хочу им быть. Это не зависит от твоего желания. Как-то очень по-человечески покачал головой сикигами. Народу нужен новый вождь. «Только ты сможешь повести его за собой, это судьба!» «Я не хочу!» Вика гордо скинула голову. «Я не командир. У меня нет желания никого вести в бой. Мое место здесь!» «Ты уверена?» — уточнился Кигами. «Ее место с нами!» — сказал я, напоминая, что не отказываюсь от своих слов. «Вика, мы с тобой!» Ко мне присоединилась Элечка, затем Нина... И вскоре все собравшиеся в комнате с антисцены актеры выразили свою поддержку этой странной девушке. Как странно. Я почему-то думал, что они будут сомневаться. А оказывается, нам всем нужен был только повод, чтобы стать героями. Может быть, и маски мы в свое время получили и смогли надеть не из-за мифической крови потомков другого мира, а просто потому, что всю жизнь ждали чего-то подобного. Как видишь, можно быть худхеном и сильной маской ставила свои пять копеек какика Кажется, девушка смогла хотя бы на время забыть о прошлом, и я был за нее очень рад. И лишь один человек до сих пор продолжал молчать. Наш режиссер. Впрочем, в том, что Иванов на нашей стороне, я не сомневался ни секунды. Стой на месте, не слушай его. Я бережно помог Вике сделать пару шагов и занять ее место в нашем общем строю. Так ей проще будет противостоять этой твари. «Ты же чувствуешь, что в тебе родился белый Худхен!» Сдвоенный голос Сикигами неожиданно стал вкрадчивым. Кажется, он снова собрался рассказать нам очередную сказку. «Тебе не место среди людей, не место среди масок!» «Я остаюсь!» Девушка тряхнула головой, затем кивнула в мою сторону. «Я верю ему!» «Ему?» — переспросил Дэн. «Маске? Вижу, вас придется еще немного просветить!» Возможно, хоть и маловероятно, что ты, Акика, тоже пересмотришь свои взгляды. Так вот, девочки и вы, и остальные маски, отвратительные всем высокоразвитым существам. Вы хоть знаете, откуда берется ваша сила? Наши предки придумали маски, чтобы защитить мир от врагов. Неожиданно заговорил молчавший все это время Иванов. В них и заключается наша сила. И я вздрогнул. Уж очень тихо звучал его голос, блекло. Словно весь мир, который он знал, начал рушиться. Итак, если честно посмотреть на происходящее, все и было. «Какая наивность, панталоны! И это в твоем-то возрасте!» — улыбнулся Лжеден. «Только я спешу тебя огорчить. Помнишь, я уже говорил, что те худхены, против которых сражались ваши славные предки, — это солдаты, черные худхены». А командовали ими белые, такие как Вика и Акика. И именно с таких, как они, ваши предшественники, сдирали живьем кожу и кости, а потом делали из них маски. Да, ваши маски — это не хитрая технология, как вы все дружно решили. Нет, это лица белых худхенов. И именно за это варварство ваш мир в тот раз и собрались наказать. Нет, — воскликнула Вика. «Это ложь!» — кивнула японка, но я уловил в ее голосе сомнения. «Отнюдь!» — сикигами покачал головой. «Много тысячелетий назад те, кто потом стали масками, открыли межпространственные проходы. Они были жестокими охотниками, разумными в душе, но первобытными по природе. Сдирать кожу с лица врага было доброй традицией». Сильные воины носили маски из убитых ими существ, и до тех пор, пока они не пробрались в мир хутхенов это было просто обычаем. Но потом те убийцы, что создали себе маски из их лиц, открыли, что так можно обрести сверхспособности. С этого все и началось. Первое вторжение, отражение атаки, ответный удар. Сейчас история уже совсем не важна. Просто помните, что каждый кусочек маски у вас на лице. Это мертвый белый худхэн, с которого заживо сняли кожу, и который превратился потом в непрекаянного сикигамми. Да, это еще одна неприятная часть истории. Лишившись лица, белые худхэны становятся бесплотными духами. Вот почему мы тяготеем к обладателям масок. Говорят, если собрать целиком свое лицо, можно обрести покой. И кому-то вроде как даже это удавалось... «Но я думаю, что это все сказки, и нашему народу просто нужен лидер, чтобы отомстить за мучения при жизни и после смерти». Дэн замолчал, и если раньше я чувствовал, что он что-то недоговаривает, то теперь ничего такого не было. Вместо этого я ощущал только одно — что тело горит, а все естество буквально отторгает пластину, въевшуюся в мою кожу. Кусочек погибшего много лет назад — Белого Хутхена